А вот более развитые лобные доли добавили неандерам возбудимости и хитрости, граничащие с подлостью. Как следствие, неандеры — большие эгоисты и совершенно не готовы к самопожертвованию ради сохранения своего вида, что является еще одним фактором, из-за которого они должны были исчезнуть с лица земли. Речь Бориса Ефимовича становилась все более эмоциональной. К этому моменту он уже не мог усидеть в своем кресле —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 А Чиповский Борис Ефимович, оперативный псевдоним Карлсон. А книжная лавка, выбранная им для прикрытия, как дань традиции, ностальгии по тем временам, когда информация хранилась на бумаге. На сегодняшний день этот род деятельности гарантирует не слишком большую посещаемость заведения. Оперативная работе это только на пользу. О том, что у подземелья существует служба антагонист ВСКПУ. неандертальский разведывательный корпус»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 Это неандертальские выдумки для продвижения, возможно, самой опасной для нашей цивилизации религии. Не огорчай меня лишними вопросами и иди спать спокойно.